Глава 14. Расщепление. Как вести себя с рациональными людьми, которые пытаются натравить вас на других? Однажды Джой, шестилетняя внучка моей подруги Минди, позвонила ей в слезах. «Мама ужасно злая, она не разрешает мне вообще ничего есть, а я такая голодная». Усмехаясь про себя, Минди попросила позвать ужасно злую маму к телефону. Как и следовало ожидать, та сообщила, что не разрешила Джой перекусить фастфудом и вместо него предложила банан. Когда трубку снова передали Джой, Минди сказал ей, «Твоя мама просто не хочет, чтобы ты ела плохую еду. Она любит тебя и хочет, чтобы ты была здорова». Поняв, что ее карты раскрыты, Джой сделала то, что сделал бы на ее месте любой шестилетний ребенок повесила трубку. С точки зрения психологии, прием, который использовала Джой, называется расщеплением. Это форма манипуляции, при которой человек стравливает двух других между собой. Любители такого приема не знают слова «нет». Если они слышат отрицательный ответ от первого собеседника, они обращаются ко второму, в разговоре с которым не только осуждают первого, но и скрывают ключевые факты, чтобы первый человек выглядел в глазах второго еще хуже. Цель данного поведения очевидна — они хотят, чтобы второй собеседник принял их сторону. Дети часто играют в эту игру, но взрослые должны понимать, что уже выросли из нее. Однако поразительное количество людей — с низким эмоциональным интеллектом, пытаются провернуть этот трюк в любом возрасте. Сотрудники компании стравливают друг с другом менеджеров, стареющие родители борются за внимание детей или за расположение их мужей и жен, разведенные пары применяют расщепление к общим друзьям. Почему все они ведут себя подобным образом? Судя по моему опыту, Взрослые обращаются к расщеплению, потому что однажды в жизни они столкнулись с большим и серьезным «нет», которое сначала привело к разочарованию, потом к депрессии, а затем к полному опустошению. Они так боятся еще раз пережить эти чувства, что готовы на все, чтобы услышать «да». Мойра... Всегда организовывала семейный ужин на День Благодарения, но однажды это вызвалось сделать ее невестка. Мойра не хотела этого допустить, потому что чувствовала, что если она потеряет контроль над традицией, то утратит смысл жизни. Так случилось, когда ее сын уехал учиться в университет, а она осталась, чувствуя себя старой и ненужной. Она не желала еще раз ощутить себя подобным образом. Поэтому сначала Мойра заявила невестке, «Я бы хотела, чтобы день благодарения прошел в моем доме, как обычно». Когда невестка очень мягко и вежливо возразила ей, Мойра позвонила сыну и сказала, «Я объяснила твоей жене, что эта традиция для тебя важна, и она дала мне понять, что твои чувства ее не волнуют». Мне кажется, что в какой-то степени расщепители – это отражение всей западной цивилизации. В других культурах люди часто слышат «нет» и учатся жить с этим. Но мы не привыкли к тому, что с нашими желаниями не считаются. Поэтому вместо того, чтобы разработать план «Б» или даже «С» на случай, если план «А» не принесет положительного результата, мы складываем все яйца в одну корзину а любители расщепления просто делают еще один шаг вперед. Мелодраматичный подросток думает, если папа не купит мне машину, я сбегу из дома. Сотрудник компании верит, если я не получу повышение, мне конец. Такие люди обращаются к расщеплению от отчаяния. Кроме того, некоторые применяют этот прием, потому что с детства научились манипулировать мамочкой и папочкой. Раз это работало тогда, почему бы не попробовать и сейчас? Расщепление – грязная игра, потому что она способна разрушить отношения между двумя стравливаемыми людьми. Если вам кажется, что кто-то играет в нее с вами, пытаясь заставить вас принять свою сторону, сделайте следующее. Задайте себе вопрос насколько разумно ведет себя человек, сказавший моему собеседнику «нет». Если есть хотя бы небольшой шанс, что человек иррационален или агрессивен, учтите это. Если нет, значит, вы имеете дело с расщепителем. Сделайте паузу. Затем посмотрите на собеседника невинным и удивленным взглядом и скажите «Перед тем, как я займу какую-то позицию, «Может быть, ты объяснишь мне, почему этот человек ответил тебе нет? Что именно ты ему сказала? Мы ведь оба его знаем, и обычно он ведет себя разумно. Он не стал бы причинять тебе боль без причины». В этот момент расщепитель часто возмущается. Вы оба одинаковы и всегда принимаете сторону друг друга. Если разговор пойдет в этом направлении, спокойно ответьте «хорошо». Давай я поговорю с ним и попробую выяснить какие-то полезные детали о вашей беседе. Если собеседник поймет, что его игра раскрыта, он сдаст позиции. Это отличное время для проявления эмпатии. Скажите ему... Мне кажется, ты делаешь это, потому что боишься разочарования, и у тебя нет запасного плана на тот случай, если что-то пойдет не так. Ты так сильно этого хочешь, что не в силах думать ни о чем другом. Я понимаю тебя, я и сам себя так чувствовал. Если вы знаете, какой случай в прошлом мог настолько травмировать собеседника, добавьте, думаю, ты боишься, что неудача, Раздавить тебя. Я помню, как однажды тебе не удалось добиться желаемого, и ты ужасно расстроился. Помогите собеседнику стать более гибким перед лицом отказа. Вот что я сказал члену своей семьи, которого буквально парализовала перспектива «услышать нет». Никому не нравится чувствовать разочарование, но чем лучше ты справляешься с неудачами, тем выше будут твои ожидания. Если слово «нет» станет для тебя лишь мелкой неприятностью, ты сможешь мечтать о чем угодно. Но если каждый отказ сбивает тебя с ног, твои мечты всегда будут ограничены. Подобная беседа требует терпения и такта, но к ее концу вы достигнете целых трех целей. Во-первых, вы поддержите сторону того человека, который сказал «нет». Во-вторых, покажете расщепителю, что разгадали его игру. А в-третьих, что важнее всего, поможете расщепителю понять, что «нет» еще не конец света. Подсказка. Помогите человеку принять отказ, и ему больше не захочется манипулировать людьми, чтобы услышать «да». План действий. Первое. Если кто-то рассказывает вам историю о предательстве человека, которому он доверял, проверьте факты. Если вам покажется, что происходит расщепление, покажите собеседнику, что вы разгадали его трюк. Затем поговорите с ним о том, как обходиться с разочарованием, не разваливаясь на куски и не оговаривая других людей. Второе. Если подобная ситуация возникла на рабочем месте, сэкономьте время всем участникам конфликта и позвоните человеку, ответившему «нет», пока собеседник находится в вашем кабинете. Если это возможно, переведите звонок на громкую связь. Так вы избежите игры в испорченный телефон и быстро определите, не преувеличивает ли собеседник и верно ли он понял все факты.